185. Так или иначе воспринимают все, но степени восприятия различаются. Восприятие идёт через ауру. Её надо держать чистой, чтобы могла она созвучать соответственно. Есть люди по отношению к которым никто не позволит себе неуместные шутки или понебратство. Почему? Люди чувствуют излучение их ауры. То есть прекрасно воспринимают её характер. Такая её восприимчивость проявляется во многом. Один человек может оживить собрание людей или наоборот, внести тоску и унынь. Хороший оратор быстро волнует толпой, и слушатели ощущают идущий от него волны воздействия. При встрече люди протягивают щупальца своих излучений и моментально чувствуют тональный собеседник. Много таких, не укладываемых в слова восприятия. Получают люди сигналы и многое ощущают, но отчета себе не отдают и не хотят разобраться в том, что очевидно и что принадлежит к восприятиям тонким. Когда нам что-либо неприятно в людях, восприняты не слова произносимые, но излучение ауры, направленной к нам от человека, на которого часто болезненно реагирует наша аура. Вот на это отрицательное воздействие червой ауры и требуется выработать иммунитет. Защитную оболочку надо иметь в момент воздействия, окружив себя стеною непроницаемых излучений. Так снова приходим к вопросу о заградительной сети, ее надо держать в полном порядке. Как правило, за ее пределы нельзя пускать никого. Для чего питать кого бы ты ни было внутренними слоями своих излучений, когда малейшее неу равновесие этого человека, тот ещё же болезнь отразится на собственной ауре, ведь у равновешенных людей так мало. В спокойствии можно утвердиться в пределах сферы своей заградительной сети, но допустить в них постороннего значит отдать себя во власть его случайных настроений. Вопрос об охране своей индивидуальности очень сложен. Надо и людям уметь помочь, и не отдать себя на растерзание. Оградиться от людских воздействий необходимо, иначе разорвут. Но нужно сердечно встретить каждую боль ближнего к нам обращенную, и тут тоже золотая середина. При неосмотрительности очень легко упасть в яму чужого отчаяния, уныния и безысходности. Но помощь не в этом заключается, а в том, чтобы не пустив внутрь поднять до себя. Насторожённость и зоркость постоянно усиливают чёткость заградительной сети, а дозорное сердце прибует её в рабочее состояние. Нельзя доверяться настроениям человеческим и на них полагаться. Лучше помнить, что испытанных друзей необычайно мало. и что лишь одиночеству ничто не изменит. Одиночество – это удел великого служения. Все великие испытания проводятся в одиночестве и индивидуальном. И карма, даже общая, все же изживается каждым по сознанию, то есть тоже индивидуально. Так оно и должно быть. Иначе как же сохранить и оградить индивидуальный внутренний мир человека в его эволюционной жизни? селекционирующая особенности на индивидуальной сущности духа монады построен весь космос нет двух предметов схожих ни двух сознаний и даже листьев одного дерева для лучшей защиты себя не мысли охранять надо, но чувств для этого, выражая мысль словами, обращёнными к людям, надо освободить её от чувства, с ней связанного Это должно касаться прежде всего чувств личных. Выражая свои личные чувства или эмоции, отдаём себя во власть тому, кто их замечает, принимая в своё сознание наш образ в момент уявления его внутреннего состояния. Вота мира личных внутренних эмоций и переживаний должны быть всегда закрыты. Отделить мысли от личных переживаний задача нелёгка. Это связано с обузданием астрала. Контроль является всегда и наедине, и при соприкосновении с людьми, особенно с близкими, ибо с людьми чужими его легче осуществлять. Самоконтроль, издержанность чувств и эмоций необходимы в ступень ученичества. Одних учит жизнь, другие сами себя учат. Сам себя ведущий освобождается от контроля внешними обстоятельствами. Раб вечно помыкаем все мы всеми. С собою овладевший идёт по пути учителя, звуку утверждения власти над собой и её утверждающих вид удаль.